Весь Шерлок Холмс с Юрием Тэнманом. Новые приключения Шерлока Холмса. Сборник. Деннис Смит. Серебряная пряжка. Рассказ. 1887 года. Вновь пошатнувшееся здоровье моего друга Шерлока Холмса дало основание для тревоги. Беспрестанный тяжкий труд, столь для него привычный, не оставлял ему времени на восстановление сил столь необходимых для борьбы со всевозможными недугами и хворями, сносить которые есть удел человеческий и от которых не был застрахован даже могучий организм Холмса. Холмс был на ногах, но казался не полностью преодолевшим утомление, охватившее его в начале года. В какой-то момент всем, кто знал его, стала очевидна необходимость увести его с Бейкер-стрит, где Холмсу не давали покоя, постоянно покушаясь на его время и не оставляя возможности этого избежать. Лишь покинув Бейкер-стрит, он мог восстановить здоровье и набраться сил. Случилось так, что, читая как раз в это время, Записки Боссуэла о его путешествии в Горную Шотландию и далее на гибриды предпринятом совместно с доктором Джонсоном, я увлекся описанием дикой красоты этих отдаленных мест. В порыве увлечения я осмелился предложить моему другу последовать примеру прославленных литераторов XVIII века и постараться превзойти их обилием впечатлений. Ответом мне было лишь лаконичное пожелание ограничить наше путешествие твердой землей. Поняв это замечание как наиболее близкое к выражению согласия и даже энтузиазма, на кое я мог рассчитывать, я занялся необходимыми приготовлениями к отъезду и через 4 дня, отходящий от Юстонского вокзала «Экспресс», доставил нас ранним утром на продуваемую всеми ветрами платформу станции Инвернос, куда мы и высадились из спального вагона. Отсюда, после некоторой заминки, местный поезд повез нас дальше на север запад пока мы не добрались до одинокого и пустынного полустанка, окруженного со всех сторон молчаливой и лишенной древесной растительности пустошью, где нас... Подхватил экипаж, чтобы помочь нам, одолев последний этап пути, добраться до цели всей нашей эскапады. Удивительные картины открывались нам в тот день. Заросшие тростником берега озер, суровые голые скалы, как сжатые кулаки, вклинивались и прорезали с собой скудные поля. Много утомительных часов вилась и кружила между ними наша дорога, поворачивая то вправо, то влево, то внезапно обрываясь и падая с кручей в ложбины, минуя искорящиеся брызгами водопады, пока мы не уперлись, наконец, в западное побережье и городок. Килбой, приютившийся в подножье величественных гор на северной стороне озера Лох-Эхил. Беленные известью домики, сжавшиеся гавани имели вид веселый и радушный. Такое же радушие излучал маленький, ладно скроенный из прочих гранитных плит отель Лох-Эхил. Но, едва спрыгнув на землю из экипажа и увидев бледное и осунувшееся лицо Холмса, я понял, что на долгом нашем пути его укачало. Меня огорчило, что такой живой и энергичный человек мог прийти в столь плачевное состояние, но я искренне надеялся, что бодрящий и целительный воздух этих мест быстро вернет изменившие ему было силы. Отель «Лох Эхил» представлял собой приятное, удачно расположенное строение, чьи Прочные стены способны были снести все, что могли уготовить им холодные зимы высокогорья. Комнаты наши были уютны и удобны. Я быстро распаковал вещи и, оставив Холмса приходить в себя в его комнате, пошел прогуляться, знакомись с новыми местами. Погода была прекрасной, и лох Эхил лежала между горами гладкая, подобно зеркалу. В этом месте ширина его достигала почти мили, но дальше, к востоку, оно сужалось и длиной в полмили полосой вклинивалось в сушу. К западу же, за последним из домиков городка, озеро превращалось в широкий залив – где водную гладь испечеряло множество мелких островков и торчащих из воды скалистых рифов. Я взял с собой мой старый бинокль и целый час провел, сидя на скамье у самой коромки воды, любуясь рыбацкими лодками, вышедшими на промысел к рифам, где на скалах гнездились бакланы, а высоко в небе кружили чайки. Однообразная череда островов низких и голых напоминала неподвижную стаю горбатых китов, но на одном островке покрупнее. Я заприметил высевшуюся над волнами и скалами темную и вытянутую вверх громаду какой-то башни. Заинтригованный увиденным, я спросил о башне управляющего отелем Мердока Маклеуда, которого, вернувшись, я встретил при входе. «Это остров Юфа», — сказал он, — «пристанище мистера Макглевина, или просто Макглевина, как он просит его называть». «Не хотите ли сказать, что остров этот обитаем?» — удивился я. Маклеуд кивнул. Макгелевин восстановил старинный замок, лежавший там в развалинах, и часть его превратил в музей старины открытый для публики и достойный осмотра. Большинство ваших собратьев, постояльцев отеля вчера осматривали музей. Там имеются очень интересные и ценные экспонаты, в том числе знаменитая пряжка МакГлевина, чудесный образец ювелирного искусства кельтов, выполненный из серебряного слитка. Мечтой Маглевина было обустроить жизнь родичей из его клана, предоставив им хороший прочный дом. Однако почему-то выбрал он для этого места уединенное вдали от всех и вся. Сам он имеет дом в Одинборге, который сдает, предпочитая почти все время прятаться в нашей глуши не считая престарелой супружеской пары, следящей за порядком в доме. кровь этот он ни с кем не делит, живет в гордом одиночестве, любуясь видом своих владений и не пытаясь ничего в них изменить. Похоже, он большой чудак, «Ну, можно и так сказать», — сдержанно ответил Маклелд. «Вы, может быть, увидите его. Время от времени он приплывает к нам на своем правом суденушке Альба, чтобы пополнить запасы провизии. Это огромный детина с огненно-рыжей бородой. Встретившись с ним, вы сразу поймете, кто перед вами». Но я и вообразить не мог, какой драмой обернется эта встреча. На первом этаже отеля сразу же при входе располагалась просторная гостиная, пустоту которой весьма оживляли большие окна, открывавшие замечательный вид на гавань. Тихое озеро и неспокойные воды залива с западной стороны. В плохую погоду, когда Холмс не испытывал желания выходить на прогулку, мы нередко проводили время возле этих окон, глядя, как плывут темные тучи над озером и крутыми силуэтами дальних гор, как подгоняемые западным ветром, По необозримой водной стихии тянутся к гавани рыбацкие лодчонки. Нередко видел я рыбаков-любителей, удивших на озере в лодках, взятых напрокат в отеле, и всякий раз думал, как приятно было бы заняться этим и нам, но раз-другой, когда... Я заговаривал, об этом Холмс не выказывал ни малейшего сочувствия подобной идеи. Прочие постояльцы нашего отеля представляли собой довольно своеобразную компанию. Например, один из них, доктор Олифант, пожилой господин с седыми усиками и залысинами отличался столь тонким и пронзительным голосом, что понимать его речи было затруднительно. Все же я разобрала, что занимается он древностями и археологией, преподавая в университете Сент-Эндрюс в Файфе. Два рожеватых юноши, настолько схожие и внешне, что я сразу же заподозрила в них братьев, что впоследствии подтвердилось – отрекомендовались Энгусом и Фергюсоном Джонстонами, приехавшими из Пейсли на рыбалку. Неразговорчивая, в строгой одежде супружеская пара средних лет, мистер и миссис Хэмиш Мортон была из Глазга. Оттуда же прибыла и дряхлая старушка с палочкой в траурной вдовьей одежде. и. Глухая, какая пень. Казалось маловероятным, что у столь разношерстной компании нашлась бы тема для общего разговора. Однако, когда общительные братья Джонстон заговорили о рыбалке, тихий и сдержанный мистер Мортон выказал интерес к предмету, и между ними... Завязался спор о сравнительных достоинствах различных видов рыбацкого снаряжения. Миссис Мортон, которую поднятая тема не слишком интересовала, что и неудивительно, как показалось мне, увлечение мужа скорее терпело, нежели разделяло. Сама же миссис Мортон, как сообщила она мне, надеялась свое пребывание в Келбуе скрасить живописью. Ходите на этюды, хотя погода в этом смысле ее ограничивала. Такие слова ее заставили доктора предаться размышлениям о неистребимой тяге рода человеческого к выражению себя средством искусства, размышлениям, которыми он не применул с нами поделиться, втянув мисс Мортон и меня в оживленную дискуссию. Холмс в ней, как и в прочих дискуссиях, участие почти не принимал. Он сидел, откинувшись на спинку кресла и лениво прикрыв глаза. Увлягшись беседой с миссис Мортон, я перестал следить за спором любителей рыбалки, шедшим в другом углу гостиной, однако позабавился, видя, как Обе спорившие стороны по очереди притащили в гостиную свои снасти и, разложив их на ковре, принялись серьезнейшим образом сравнивать. Признаться, я мало разбираюсь в этом предмете, но, судя по тону каждого участника дискуссии, они говорили со знанием дела, как настоящие эксперты. Тем удивительнее, что на следующий же день, когда каждая из сторон предавалась своему увлечению, всех их постигла неудача. Братья Джонстон приблиг явно сконфуженные. У Энгуса сломалась удочка, запутались лески и в впоследовавшие затем сумятицы, Фергюс упал за борт, Энгус же уронил воду Спиннинг. Неприятность, случившаяся с мистером Мортоном, оказалась серьезней, и вернулся он в отель уязвленный в своем самолюбии, хотя и невредимый. Он рыбачил в одиночестве в протоке между островком залива, в то время как жена его, оставшись на берегу, делала наброски гавани. Внезапно в лодке Мортона оказалась течь, будучи не в силах остановить поток воды, хлынувший в днище, и, не имея ничего, чем можно было бы ее вычеркнуть, Мортон со всею возможной быстротой стал и к берегу, однако лодка погружалась в воду еще быстрее, уходя из-под его ног, и остаток пути до берега ему пришлось одолевать вплавь. Мердока Маклеуда рассказ Мортона чрезвычайно расстроил. Он слушал его в волнении, ломая руки, и потом, преисполненный сочувствием, воскликнул. «Как же вы, должно быть, испугались угрожавшей вам смертельной опасности?» На что Мортон лишь мотнул головой. «Ничуть не бывало», — отрезал он. «Всего через пять футов с небольшим я нащупал ногами дна». Гораздо больше, поверьте, испугало меня необходимости долгого обратного пути пешком, ведь на берег я вылез с южной стороны залива, и чтобы вернуться, мне пришлось обогнуть чуть ли не все озеро от усталости. У меня буквально ноги подкашиваются. «А снаряжение свое вы, по-видимому, потеряли?» — спросил Маклеуд. Ой! Оно потонуло, безвозвратно исчезло в пучине. «Мы, конечно, возвестим вам убыток. Обсудим это позже», — сказал Мортон и повернулся на каблуках. «В данный момент меня более всего интересует горячая ванна». «Не везет нам в этом сезоне!» — сокрушенно вздохнул Маклеуд, когда Мортон удалился. «Если так пойдет, никто не захочет больше у нас останавливаться. Ведь всего две недели назад одна молодая дама из Пибблса у нас на лестнице свалилась при весьма загадочных обстоятельствах». А перед самым вашим приездом мистер Ватсон и мистер Холмс, приехавшие из Арборта мисс Форт-Мартин, потеряла здесь очень дорогую жемчужную брошь. А я ведь проверял лодки и был уверен, что все они в порядке. Счастье еще, что все вроде бы обошлось. И, покачав головой, он вышел. «Какая странная и неприятная история!» — сказал я. «Сайглэхин!» — поддакнул Холмс. И по лицу его я понял, что поднимать вновь вопрос о рыбалке было бы бессмысленно. В ту ночь лил сильный дождь. Но утром небо прояснилось, и за завтраком все принялись оживленно обсуждать, как провести предстоящий день. Некоторые постояльцы собирались в пятницу уезжать из Киубуя и напоследок хотели как можно лучше воспользоваться возможностями, которые предоставляла погода. Братья Джонстон, видимо, ничуть не обескураженный неудачным опытом накануне, намеревались, обновив снаряжение, порыбачить опять. «Сегодня мы к островам направимся», — объявил Энгус Джонсон перед уходом. «Что бы там не было, хуже вчерашнего не будет». К моему удивлению, тихий И хрупкого телосложения доктор Алифант тоже захотел взять лодку. Он желал посетить остров Стальва, где, по его словам, можно было осмотреть то, что осталось от захоронений времен викингов. Мортоны наняли пони и тележку и, нагрузив последнюю корзинкой с провизией для пикника и этюдником миссис Мортон, выехали к водопаду Друймар, живописной местной достопримечательности, находившейся миляха в десяти от городка. Погода была прекрасная. Легкий ветерок ласкал кожу, и мы с Холмсом чудесно провели день, бродя по городу, гавани и берегу озера. Вопреки опасениям Маклеуда, так обеспокоившегося о благополучии постояльцев, никаких новых происшествий не было, и к ужину все прибыли в хорошем настроении. И Вовремя, опоздав разве что самую малость. Войдя с Холмсом в тот вечер в обеденную залу, я сразу заметил, что сервирован лишний столик, хотя за ним никого и нет. Было ясно, что к ужину ждут еще кого-то, хотя приехать новый гость мог только в собственном экипаже, ибо почтовая карета, подававшаяся к поезду, давно уже уехала и приехала. Однако маленькая загадка эта вскоре разрешилась. Уже когда от ужинов мы пили кофе в гостиной, дверь внезапно распахнулась, впустив двух мужчин, представившихся Александром и Дональдом Грайсом Петерсонами отцом и сыном, соответственно, приплывшим, как сообщили они, на собственной маленькой яхте, пришвартованной в гавани. Александр Грайс Петерсон был небольшого роста, жилистым, 50-летним джентльменом, темноволосым, чисто выбритым, с лукавым, почти лихим выражением лица. Его сыну Дональду на вид можно было дать Года двадцать два. Ростом он был повыше отца и отличался от него наличием усов. Но во внешности его также проскальзывало что-то лисье. Им немедленно принесли на блюдце сэндвичи с сыром, которые те с жадностью принялись уплетать, а насытившиеся заговорили очень возбужденно из чего можно было сделать вывод, что их снидает нетерпение поделиться с постояльцами отеля чем-то крайне интересным и необычным. Пожилой, как оказалось, являлся главным соучредителем одной из юридических контор Эдинбурга, в то время как сын его не так давно тоже занял там должность в качестве младшего партнера. Специальностью обоих было торговое законодательство. Сфера деятельности, как признался отец, довольно скучная, даже для юристов по призванию. «Но мы нашли средство от скуки», — признался он, посверкивая глазами с привычным, хорошо отрепетированным выражением лукавства. «Каждый год мы стараемся как можно больше времени проводить на воде. Проще говоря, мы приобрели, суденышко, футовую яхту» буревестник, и ходим на нем туда-сюда каждый год неделю или две. Мы уже проплавали. Весь эфертов Клайд вдоль и поперек, от Эршира до Кинтайра. В этом году собрались походить вдоль западного побережья до Аргайла и дальше. Ветер не слишком нам благоприятствовал, но мы справились неплохо, если учесть погоду, и позапрошлым вечером прошли Слицкий пролив, а на ночь встали в лох Алч. После этого мы уже не спешили, исследовали каждый островок, каждый заливчик, который привлекал нас и казался интересным. Мы рассчитывали прибытие в Килбу еще днем, но ветер был встречный, и последние мили яхты еле шла. В конце концов, уже к вечеру мы вошли в залив Эхил, и тут с нами случилось нечто необыкновенное, о чем я и помыслить не мог. Мы и раньше понимали что эти неведомые края окутаны тайной и волшебством, но не ожидали, что сами окажемся жертвами таинственных сил. Сделав паузу, он отхлебнул виски с водой из стакана, что стоял у него под боком и окинул взглядом присутствующих, словно проверяя впечатление от своих слов. Так оценивает эффект своей речи адвокат, выступающий в битком на битом зале. Завершив таким образом вступительную часть, он перешел к сути истории. «Мы шли, лаврируя между островами. И ветер больше не бил нам в нос, а наоборот, совершенно стих, сменившись полным стилем, когда идти можно только очень медленно. Солнце садилось за нашими спинами, отбрасывая вперед длинные тени, когда мы и заметили, на одном из островов покрупнее нечто вроде разрушенной башни. Дональд сверился с картами и сообщил мне, что... Остров этот зовется Юфа, и что на нем должны находиться развалины старинного ни то монастыря, ни то собора. Не воспользоваться представившимся случаем нам показалось неразумным, и мы решили выйти на берег и осмотреть развалины. Бросив якорь, буревестник наш встал в ярдах в 30 от берега. Мы спустили шлюпку и на веслах пошли к естественной бухточке среди скал на дальней западной оконечности острова. К тому времени, как мы ступили на сушу, свет уже быстро мерк, но тропа, шедшая сквозь заросли вереска, была хорошо утоптана и виделась четко, поэтому к развалинам мы шли уверенно, думая, что скоро их достигнем. Тропа вилась, то карабкаясь круто вверх, то падая вниз. И не прошло и нескольких минут, как развалины скрылись из вида. И мы уверились, что путь от западной оконечности Юфы на восток, где и находились развалины, займет больше времени, чем мы рассчитывали. Все же, пройдя уже большее расстояние, мы посчитали подобно Магбиту, что продолжать наш путь нам будет не труднее, чем возвращаться вспять. Похоже, мы ошиблись. Но кто ж знал заранее. Он помолчал, потом повернулся к сыну. Э, «Может быть, теперь ты и Дональд расскажешь, что с нами было потом». Стало совсем темно, после секундной паузы подхватил рассказ юноша. Мы с трудом различали, как ступаем. Тропинка разбегалась во все стороны, и мы уже стали беспокоиться. По правильной ли тропе идем, как вдруг за гребнем холма, прямо перед собой, увидели долгожданную цель нашего путешествия. И хотя. Небо виделось нам совершенно темным, развалины показались еще темнее, черный силуэт на темном фоне. Слева выселась полуразвалившаяся башня, длинная, застывшая в своем одиночестве. Рядом в беспорядке громоздились остатки строений поменьше. С правой стороны настоящие руины, а потом он осекся. Борясь с судорогой в горле, а затем продолжал. Когда мы подошли поближе, Осторожно пробираясь по каменистой тропе, Впереди послышался какой-то звук, Шум от некоего движения, И тропу всего в футах в двадцати от нас. Перебежало какое-то существо, Темная приземистая фигура, Черный боров! охнул Мердок. Что? вскричал старший Грайс Петерсон. Люди здесь очень все сказал доктор Алифант. Есть и местное поверье, что явление Черного борова дурное, предзнаменование. Некоторые говорят, проговорил Маглеут, понизив голос. «Черный борв, это сам дьявол!» Александр Грайс Петерсон фыркнул. «В таком случае нам повезло, — сказал он, — потому что то, что мы видели, даже отдаленно, не напоминало свинью. Скорее, фигура была похожа на крадущегося, пригнувшегося к земле человека». — Ну да, — поддержал его сын, — он крался, пробирался почти ползком, и одежда его волочилась за ним по земле. — Излишне говорить, как встревожило нас это явление, — продолжал старший Грайс Петерсон. — Мы словно окаменели, и пока стояли, как вкопанные высоко в окне башни, замерцал слабый трепещущий огонек. Мне кажется, что тут Дональд вскрикнул. — При всем моем уважении, папа, — прервал отца Дональд, — должен сказать, что мне показалось, будто крик этот издал ты. Ладно, ладно, как бы там ни было, но в следующую секунду в глаза нам ударил пучок света потому что дверь в подножии башни распахнулась, и к нам шагнул огромного роста человек с рыжей бородой и с фонарем в руках. — Маклевин! — тихонько проговорил Маклеот, а Грайс Петерсон продолжал. — Кто тут? — прогремял голос великана. «Ха-ха! Знаете, приятель!» — со смехом воскликнул Энгус Джонстон. «Это уже какая-то сказка, братьев Гриим!» «Несомненно!» — отозвался Александр Грайс Петерсон. Казалось, он досадует, что его прервали. Это очень похоже на сказку, но в тот момент мы меньше всего думали об этом сходстве. Мы выступили вперед и представились. — Неподходящее время вы выбрали для визита, — рявкнул великан. В ответ на это я поспешил объяснить ему, что мы считали остров необитаемым. — На нашей карте, — сказал я, — это строение отмечено лишь как руины. — Вот как, — парировал великан, — в таком случае, сэр, карта ваша врет. Однако, прошу, даже самого жалкого бедолагу не про вас будет сказано. Маглевина не прогонит от своих дверей. Сюда, пожалуйста, джентльмены. И мы прошествовали за ним в замок. Он был само гостеприимство и показал нам музей истории своего клана, который он устроил в замке. «Я не стану зажигать ламп здесь», — сказал он, — «потому что знаю, что вы торопитесь уйти. Но возьмите фонарь и оглядите здесь все, пока я приготовлю что-нибудь, что вас согреет». И вскоре мы уже сидели с ним перед жарким огнем и пили за его здоровье, а пять минут спустя отправились к нашему судну, освещая путь отдолженным им фонарем. — Вы спросили его о существе перебежавшем ранее вам дорогу, — поинтересовался Холмс. Грейс Петерсон покачал головой. — Я решил, что не стоит этого делать. — А нет ли у него собаки? — Нет. — И ни овец, ни прочих животных на острове нет так же. — Это черный боров, — опять повторил Маклеуд голосом полным благоговения. «Прошу минуточку внимания, если можно», — сказал Крейс Петерсон. «Наша история еще не закончена». Боже!» — воскликнул доктор Олифант. «Неужто новые приключения?» «Именно. Вы еще не слышали о самом удивительном эпизоде?» «В конце концов, мы все-таки добрались до западной оконечности Юфы» хотя отыскать дорогу в кромешной тьме было нелегко. А фонарь нам в этом не очень помогал. Но в том месте, где мы оставили шлюпку, мы обнаружили. Он сделал паузу и обвел взглядом комнату. — Ну и что? Что? — нетерпеливо вопросил олефант. — Пустоту! Э, — Пустоту? Там не было ничего, ни малейшего следа нашей шлюпки. Лишь темная вода, бьющаяся о черные скалы. На небольшом расстоянии от берега болтался на якоре наш буревестник. Мы его видели ясно, так как отчаливая. Зажгли на нем фонарь, но никакой возможности добраться до судна у нас не было. При этом я был совершенно уверен, что шлюпку мы привязали крепко. Сомнений в этом у меня не было. — И как же вы поступили? — задал вопрос Фердис Джонстон. — Нам не оставалось ничего другого, как поплестись обратно во владение Маглевина и сдаться на его милость. Казалось, он был не слишком рад нашему новому появлению, но сказал, что отвезет нас к буревестнику на собственном ялике, стоящем в заливе как раз под замком. — Теперь твоя очередь, Дональд! И когда мы обогнули остров, приблизились к задней его оконечности, отец вскрикнул. Я взглянул туда, куда он показывал пальцем, и там стояла наша шлюпка, Стояла, уткнувшийся носом в берег, аккуратно привязанная и запрятанная. Маглемина, разумеется, странность это ничуть не взволновала, и он лишь сказал с добродушной усмешкой, что даже ребенок поймет это как нашу оплошность. Просто мы пошли не той дорогой и искали шлюпку не в том месте. Посадив нас в шлюпку и берясь за весла, чтобы отправиться в обратный путь, он посоветовал нам на прощание ограничить наши неумелые попытки путешествий улицами Эдинбурга. — На этом все могло бы и кончиться, — подхватил эстафету старший Грайс э. Петерсон оставшийся в нашей памяти очередным комфузом. Хотя я сейчас думаю, что мы не ошиблись, и шлюпки вместе, где мы оставили, действительно не было. Но уже карабкаясь и шлюпки на яхту, Дональд споткнулся о некий предмет. Покажи его, Дональд, покажи. Сунув Руку в карман Дональд э, Грайс э, Петерсон Извлек оттуда Складной нож Большой с деревянной Рукояткой Он обнажил лезвие Оказавшееся широким Весьма грозного вида Со странным усеченным Кончиком Это не наш нож Пояснил отец Так как же он очутился На дне нашей шлюпки — Кто-то пошутил над вами, — сказал доктор Олифант. — Кто-то или что-то, — сказал Мердок Маклеуд. — Проказливый дух, — выдвинул свою теорию Мартон. Шерлок Холмс не высказал собственных предположений, а когда позже я попытался узнать, что означало его загадочное молчание по этому поводу, он лишь с улыбкой покачал головой. «Мой дорогой друг», — сказал он, — «в прошлом вы наверняка замечали то странное очарование, каким обладает для нас неразгаданная тайна, очарование, каким редко бывают окутано разрешение загадки. По этой-то причине тайны и привлекают людей гораздо больше, чем их раскрытие. Люди тянутся к тайнам, пренебрегая даже опасностями, с которыми тайны эти могут быть сопряжены. Я готов был представить семь возможных объяснений, так заинтересовавшего всех случая, но эти объяснения сугубо прозаичны, и потому, боюсь, общество не оценило бы их. С этими словами он удалился в постель. А происшествие с Грейс Петерсонами так и осталось бы странным и необъяснимым эпизодом, если бы не удивительное продолжение, которое оно возымело. На следующее утро, сидя за завтраком, мы вдруг услышали доносившиеся из коридора шум чьи-то возбужденные голоса. Через секунду дверь распахнулась, и, вопреки всем протестам управляющего, в залу ворвался великанского роста мужчина, чья спутанная борода и рыжая копна волос безошибочно указывали на его личность. За гигантом следовал констебель. Обежав глазами, сидевших за столиками, хозяин Гюфы остановил взгляд на незадачливых отца и сыни Грайса Петерсона. Вот они! прорычал он. Вот эти негодяи! Арестуйте их немедленно, Макферсон! Грайс Петерсона, как и всех других, это внезапное появление буквально парализовало. Он застыл, не донеся до рта ложечку с яйцом, но потом вскочил из-за стола. — Как вы смеете? — сердито вскричал он. — Что все это значит? — Это значит... Также запальчиво отвечал Маглевин, что вы надругались над моим гостеприимством. Я приютил, пригласил вас в дом, взявшихся неизвестно откуда, полутавших в темноте. Вы же отплатили мне тем, что предательски выкорли у меня драгоценную реликвию нашего рода, пряжку Маглевина. Я какая-то, фыркнул Грайс Петерсон. — Ничего я не крал, никогда в жизни я не брал чужого, а вашу несчастную пряжку я в глаза не видел. Лицо Маглевина потемнело от гнева, а жилы на его висках вздулись. — Как смеете вы так пренебрежительно говорить о моем фамильном наследии? — рявкнул он. — Вы презренный негодяй. — Трудно сказать. Сколько длилась бы эта яростная перепалка? Судя по всему, Маклевин был готов уже наброситься всей своей мощью на хилого эдинбургского юриста, но констебель Макферсон, чья фигура тоже была не из мелких, ухитрился вклиниться между противниками и каким-то образом разрядить обстановку. «Джентльмены, джентльмены!» заговорил он примирительно, давайте же обсудим все это, как подобает культурным людям. Вскоре была изложена фактическая сторона дела. В последний раз драгоценную реликвию своего рода хозяин Юфы видел накануне днем, когда переставлял экспонаты в своем музее. С Грайс Петерсонами он в музей не входил, но, давая им фонарь, разрешил осмотреть там все, если им это интересно. Что они сделали, оставаясь в помещении минуты две-три, прежде чем встретиться с ним за горячим пуншем? Позднее, войдя в музей, он обнаружил пропажу пряжки. Ничто не мешало грабителю ее взять, так как экспонат этот не был защищен футляром, а лежал открытый на маленькой подставке. Кроме гора из Петерсонов в дом в течение всего дня никто не входил, да и следов взлома видно не было. Поэтому подозрения, павшие на основании косвенных доказательств на двух эдинбургских юристов, казались по меньшей мере обоснованными. Однако, пообщавшись с ними накануне вечером, я не мог поверить, чтобы тот либо другой совершили столь гнусное преступление. Они со своей стороны утверждали, что пряжки не видели и вообще осмотрели музей лишь мельком. Но выход из этого тупика представился совершенно неожиданно. Шерлок Холмс, резким движением отодвинув стул, поднялся со своего места за столом. Он коротко отрекомендовался, и хотя слава его в то время еще не так огормела, как впоследствии, когда он мог наслаждаться ею уже в полной мере, ими его в ту же секунду признали несколько присутствующих. Я следил за расследованием дела Моппертьюи, с большим почтением начал было пояснять полицейский, но Холмс лишь отмахнулся от него. «Думаю, что неверно будет до того, как помышлять об арестах, сперва осмотреть место преступления». Авторитетным тоном заметил он. «Там могут открыться обстоятельства, способные помочь нам разрешить вопрос о вине и невиновности, и раз и навсегда внести в него ясность или даже направить наше расследование в иное русло». «Ерунду говорите!» презрительно бросил Маглемин, но констебель Маферсон одобрительно кивнул. «Не могу я брать под стражу человека только из-за ваших слов», сказал он. «Джентльмен этот прав. Сперва надо осмотреть место преступления. Вы будете так любезны, что поможете нам, мистер Холмс». Мой друг согласился, и Макферсон быстро приступил к действиям. После краткого совещания с Холмсом, во время которого тот дал ему необходимые инструкции, двум местным рыбакам, являвшимся помощниками констебеля, было поручено следить за порядком в кюбуе до нашего возвращения. Затем Мак Глевин, Макферсон, старший Грайс Петерсон и мы с Холмсом отправились на остров на В паровом катере Альба. Подплывая к Юфи, мы еще издали увидели маячивший над островом угрумый и одинокий силуэт башню Маглевинского обиталища. За ней простиралась унылая однообразная равнина, неровно окрашенная в тускло бурый цвет. Странной казалась идея выбраться для дома такое неприветливое, не располагающее к себе место. Да, и вести расследование в подобных неблагоприятных условиях другу моему дотали вряд ли приходилось. На сотню ярлов к северу водную стихию оживляли другие. Мелкие островки, море пенилось, билось об острые их скалы, а в двухстах ярдах, если смотреть на юг, был край материка — нагромождение скал, поросших непролазными зарослями. Мак Глевин провел лодку вдоль узкого и шаткого деревянного причала, и ловкий пожилой седовато-рыжий коротышка — его слуга. Принял канат, после чего мы выбрались на берег. Крутая узкая тропа подвела нас к передней двери дома. Над нами выселась та самая башня, футов в 20 высотой, с узкими бойницами окон. За башней тянулось крыло дома, одноэтажного, под плоской наклонной кровлей. Слева от башни простиралась травянистая пустошь, там и сям на ней виднелись кучи споловного леса и пиленных бревен, а на другом краю беспорядочное нагромождение замшелых камней, все, что осталось от древнего христианского святилища. Вслед за Маклевином мы вошли внутрь одноэтажного здания в той его части, в которой располагался музей, показавшийся нам нетронутой, точно крепость, с каменными стенами, огромной толщиной, сплошь увешанными мечами, щитами, картами, рисунками и клетчатыми тканями. Высоком, в левой стене, был проделан ряд окон, а в скате крыши виднелись небольшие люкарны. Они, как и окна, были зарешочены толстыми черными железными прутьями. Окна, по словам Маглевина, не открывались вот уже два дня. Люкарны же вообще не открывались». Другой двери в помещение музея, кроме той, через которую мы вошли туда, из жилой части дома, не было. Экспонаты музея располагались на столах, а в середине комнаты находился крашеный в белый цвет пепитер подставка в несколько футов вышиной, а шириной в один фут. Завершением подставки служила Малая бархатная подушечка с небольшой вмятиной посередине, где и лежала обычно пряжка Маглевина, и откуда она таинственным образом исчезла. Подойдя вместе с нами к подставке, Холмс тщательнейшим образом осмотрел подушечку Пипитер и пол вокруг него. Работая, он время от времени бормотал что-то себе под нос. Под конец в глазах его блеснул огонек, а в движениях появилась живость, очень меня обрадовавшая. Как утомленный охотой гонщий возвращает силы запах добычи, когда она я чует, так и Холмса возбудила поставленная задача. Недавняя апатия Оставила его. Он снова был бодр и решителен. Грайс Петерсон перехватил мой взгляд и вопросительно приподнял бровь, словно намереваясь что-то сказать. Но я мотнул головой и приложил палец к губам. — Пряжка не крепилась к подушечке? — спросил Маглевина Холмс. Нет? А кажется, что каким-то образом все-таки крепилось. Видите, в этом месте материя слегка порвана. Слово тут что-то с нее оборвали». Маклевин подошел поближе, вгляделся и сказал, что раньше он прорехи не заметил. Опустившись на колени, Холмс пошарил руками по полу и удовлетворенно хмыкнул, найдя что-то в двух шагах от Пипитера. Он продолжил поиск, но не обнаружил больше ничего, встал и протянул нам найденный предмет — маленькую, не больше восьмушки дюйма в диаметре металлическую кругляшку. Матлевин лишь пренебрежительно покачал головой и передернул плечами. — ну, выронил кто-то из кармана, — заметил он. — Какое это может иметь значение? Кто угодно из посетителей мог это оборонить. Холмс коротко хмыкнул. — Уверяю вас, мистер Маглевин, что не стоит так быстро пренебрегать этой уликой, если вы хотите, чтобы пряжка была найдена. Кусочек этот. — Вовсе не безинтересен. — Похоже на кусочек свинца, — задумчиво проговорил констабель Макферсон. — А Зайцев, мистер Маклевин, здесь вроде никто не стреляет. Холмс засмеялся. — Здесь нам больше делать нечего. Перейдем теперь к осмотру внешней стороны здания. Вслед за ним мы вышли наружу и, обогнув здание, оказались возле тыльной стены, там, где одноэтажное крыло под прямым углом примыкало к задней стороне башни. На грязный кулачок рыхлой земли в этом месте Холмс и направил все свое внимание. «Вот в чем преимущество расследования в местах безлюдных!» — воскликнул он. «Какие ясные, незатоптанные следы! Какого размера обувь вы носите, мистер Грайс Петерсон?» «Седьмого!» — я так и думал. «И сын ваш, по-видимому, имеет примерно такой же размер ноги». Для вас и вашего сына следы эти слишком велики, а след мистера Маглевина был бы куда больше. Что скажите о вашем слуге, мистер Маглевин? А вот и он же недомерок, вы сами видели, и нога у него соответственная. Что отводит подозрение? И от него тоже. В среду вечером шел сильный дождь, значит, следы вчерашние. Вчера у вас не было посетителей? По четвергам я в дом никого не пускаю. Получается, что это следы вора. Все склонились над следами. Там четко отпечаталась правая подошва, большим пальцем направленная к углу дома. След этот... Косо перекрывался другим отпечатком той же обуви. Он был немного глубже. Большой палец его глядел в сторону стены. «Влез в здание. Он здесь», — сказал Холмс. «А глубокий след он оставил, спрыгивая, потом обратно на землю. Похоже, это на то место, где вам вчера повстречался призрак, а, мистер Грайс Петерсон?» «Очень». — Похоже, — отозвался юрист, — фигура перебежала тропинку вот здесь и юркнула сюда, к развалинам. — Что еще за фигура такая? — раздраженно буркнул Маглевин. — Нам обоим привиделось нечто, — сказал Грайс Петерсон, — но мы вам в этом не признались из-за опасения выглядеть голубцами. Мак Глевин фыркнул, но промолчал. Пока шел этот разговор, Холмс внимательно разглядывал стену. Найдя на ней у себя над головой чуть выпирающий каменный выступ, он подтянулся и, преодолев водосточный жалоб, очутился на скате музейной коровли и стал осторожно перемещаться по ней, оглядывая по очереди каждую люкарну. — О, это лишнее, — крикнул Маглевин, вновь проявляя признаки нетерпения. — Если б кто-нибудь туда взобрался, люкарные заделаны намертво, отверстия маленькие в них не пролезть, а внутри еще и решетки имеются. — Но, тем не менее, — миролюбиво возразил Холмс. Вот с этой люкарной кто-то недавно повозился. Свинцовый крепеж по краю отгибали, замазку отковыривали. Рантовые гвозди же! Ха, ха вот! Заглянув в водосточный жалоб, он завлек оттуда кусочек металла и, держа его в руке, внимательно осматривал. — Если вы окажете мне любезность и подниметесь ко мне, — обратился он к Макферсону, — я буду вам весьма признателен. Небо уже давно хмурилось, и когда внезапно грянул ливень, МакЛевин, я и Грайс Петерсон поспешили в укрытие, оставив Холмса и Макферсона беседовать на крыше. Ливень вскоре прекратился, и через 20 минут, выйдя к ним после чашечки горячего чая, мы увидели, что тучи расходятся, светит солнце, а Холмса и Макферсона нигде нет. Мы недоумевали, не понимая, куда они могли деться, как вдруг услышали голоса, окликавшие нас откуда-то снизу. Обернувшись на звук, мы увидели весельную лодку, шедшую по направлению к бухточке под замком, а в ней — Холмса и Макферсона. Полисмен налегал на весла, в то время как Холмс, сидя на корме, невозмутимо курил свою трубку. — Мы сделали небольшой круг на лодке, — пояснил он, когда они выбрались на берег. «Ну, и результат?» — спросил Маклевин. «Расследование закончено!» Вернувшись в Киллбей, мы застали там постояльцев отеля в большом полнении. В холле при входе беспорядочной кучей валялся багаж, так что нам пришлось протискиваться сквозь него. Едва войдя, мы столкнулись с кинувшимся нам навстречу доктором-алефантом. Лицо его было пунцовым от волнения. — Что все это значит? — вскричал он пронзительно, наскакивая на полицейского. — Мне жизненно необходимо вернуться домой этим вечером, завтра вечером. Мне предстоит читать важную лекцию в Эдинбурге, и мне... Нужен день на подготовку. Почтовая карета не прибыла. И когда я поинтересовался, почему мне сказали, что она задержана по приказу полиции, он вопил и задыхался. Это возмутительно. Какое право вы имеете задерживать общественный транспорт? Если я не уеду сейчас же, я не поспею к поезду. Вперед выступил Мердок Махлялд. Он тоже был взволнован и нервно потирал и заламывал руки. Что происходит в конце концов? спросил он упавшим голосом. Можете вы это объяснить? Хенстебель? Это вы заявил Хэмиш Мартон. Нам сказали, что карета не пойдет, но нам, женой, необходимо вечером же быть в Глазго. Да и миссис Бретт-Дьюти тоже не терпится уехать. Неужели нам придется договариваться частным порядком?» Мафферсон вытащил из кармана огромного размера часы и сверился с ними. «Все вы сможете уехать по своим надобностям, — сухо сказал он, — при условии, что сперва на минуточку пройдете в обеденную залу». Прислуга отеля, накрывавшая столы к обеду, очень удивилась, когда постояльцы цепочкой потянулись в залу и расселись в ней кто куда. Престарелая миссис Бретт Дьюти приковыляла последней, опираясь на руку Энгуса Джонстона. Брат его придвинул ей стул и взял ее палку, когда она тяжело плюхнулась на место. Все взгляды были устремлены на Шерлока Холмса. Тот стоял, заложив руки за спину и терпеливо выжидал, пока все усядутся. Дело в том, неспешно начал он, что было совершено серьезное и тщательно спланированное преступление. Из музея на острове Юфа была похищена знаменитая пряжка Маглевина, её следует возвратить законному владельцу. Он покосился на Маглевина. Тот стоял в дверях, скрестив руки. Лицо его было сумрачно. «Это очень печально, конечно», — сказал доктор Алифант, «Но при чем тут мы?» «Пряжка находится в отеле», — отвечал Холмс. «Поэтому констабель Макферсон и его команда намереваются начать обыск и продолжать его, пока вещь не отыщется». Зал наполнился протестующими стонами. — Ей-богу, приятель, это может занять не один день, — сказал Энгуста Джонсон. — Тогда начнем, не мешкая, — сказал Холмс. — И начнем, пожалуй, отсюда. И длинным гибким пальцем он указал на небольшую парусиновую сумку, висевшую на плече миссис Мортон. — Но тут -то только мои художественные принадлежности. — — сказала она, вставая, с выражением удивленным и в то же время негодующим. — Откройте сумку, мадам, или вы предоставляете это сделать мне, — сказал Макферсон. Дама нехотя поставила сумку на пол и принялась расстегивать на ней ремни. — Это пустая трата времени, — сказала она, — вытряхивая на ковер содержимое сумки. Я вытянул шею, чтобы лучше разглядеть то, что там было. Среди многочисленных тюбиков с красками, стянутых вместе ленточкой кистей и карандашей, наряду с палитрой и рисовальным блокнотом, я заметил очень грязную, испачканную красками всех цветов радуги тряпку. — Будьте добры, расправить эту тряпку, — сказал Холмс. — Но она э, грязная, — отвечала миссис Мортон. — Это всего лишь тряпка, в которой я вытираю кисти, я замаряю перчатки, если... Она еще возражала, когда Холмс, быстро наклонившись, расправил засохшие тряпичные складки. В окружении радужной пестроты лежала большая, затейливо изукрашенная серебряная пряжка. От изумления все так и замерли. И в это мгновение полной тишины мистер Хэмиш Мортон, сорвавшись с места, кинулся к двери его рука уже коснулась и дверной ручки, когда Маклерин, тоже не теряя времени даром, обхватил его своими медвежьими лапищами. — Пикаретин! — яростно крикнула мужу мисс Мортон. — Говорил, бежим из глаз, скроемся на некоторое время, заляжем на дно, а потом не выдержал, да? Вот. Теперь и любуйся тем, что ты наделал. Бешеный гнев этой женщины пугал и ошеломлял. От него волосы мои становились дыбом. Ее муж, стиснутый крепкими объятиями хозяина юфы, молчал. И в следующую секунду... Я буквально похолодел, потому что молниеносным движением рука женщины прыгнула в сумку и вынула, оттуда сжимая, маленький, но грозного вида револьвер. «Всем шаг назад!» Четко и хладнокровно скомандовала женщина, обводя нас нацеленным дулом. «Оружие заряжено, и я не побоюсь!» к нему прибягнуть. Я увидел, как Холмс переглянулся с Фергюсоном Джонсоном, а затем произнес «Миссис Мортон Та на долю секунды повернула к нему голову, и оружие мгновенно оказалось выбитым из ее рук. Фергюсон Джонсон, стоявший сбоку от нее, воспользовался палкой старой леди, обрушив удар на кисть руки миссис Мортон. Раздался треск. Миссис Мортон взвыла от дикой боли и схватилась за кисть, а Холмс, шагнув вперед, поднял револьвер. В ту же минуту констеблем была вызвана дополнительная помощь, и пленников увели. Макглевин приблизился к своему сокровищу, все еще валявшемуся на грязной, испачканной красками тряпки. Он благоговейно взял в руки пряжку, и тут, к пущему удивлению всех присутствующих, они увидели лежавшую под пряжкой, изящную, усеянную кремовыми жемчужинами, серебряную вещицу. «Брошь, миссис Формантин!» «Ах, ну, Он был вне себя от радости. Спустя два часа все уже пообедали и сидели в гостиной. Мортоны, надежно взятые под стражу, дожидались конвоя для отправки в Инвернос. Доктор Алифант и миссис Брент Дьюти уехали еще раньше, и отель лох Эхил вернулся к обычному своему размеренному существованию. — Не знаю, как мне вас отблагодарить, — обратился к Холмсу Александр Грайс Петерсон. — Страшно подумать, что было бы с нами, не вмешаясь вы в эту историю. «Сожалею, что вел себя столь несдержанно!» — смущенно проговорил Маглевин, протягивая руку тому, кого клеймил недавно. «Мне просто в голову не приходило, кто, кроме вас, мог взять пряжку!» «Все в порядке!» — отвечал Грейс Петерсон, пожимая руку Маглевину. «Давайте все забудем и всех простим!» Единственное, что меня теперь волнует, это желание узнать. Каким образом вы, мистер Холмс, смогли так быстро вскрыть суть этого дела? Это было нетрудно. Я все подробно объясню, когда констебель Ах, вот и Макферсон. Мы как раз говорили о вас. Простите за опоздание, джентльмены, — деловито проговорил полисмен. Но я был очень занят, телеграфируя в Глазго о нашей операции. И я уже получил ответ. Как оказалось, мы поймали рыбку крупнее, чем думали мистер Холмс. В Глазго уверены, что человек, назвавшийся Хэмишем Мортоном, на самом деле некий Чарльз Гендерсон, находящийся в розыске в связи со случаем ограблений на Блицвудсквер. сквер произошедшим в этом же году ранее, когда Форманам удалось скрыться с похищенными художественными ценностями стоимостью во многие тысячи фунтов, — подхватил Холмс, — после того, как они серьезно ранили владельца. Помню этот случай, очень хорошо помню. Женушка же! менявшая имена столько раз, что трудно было уследить за ее похождениями, разыскивается теперь как Мэрия Монтейт, виновная в многочисленных мошенничествах и художественных подделках. Судя по всему, она обладает истинным художественным даром, но дар этот она обратила в помощь делам криминальным. В ней подозревают автора самых мастерских художественных подделок, созданных за последний десяток лет. — Кто бы мог подумать, — воскликнул Грайс Петерсон, — но теперь, мистер Холмс, все-таки расскажите, как вы сумели их разоблачить. Первая меня заинтересовал, начал Холмс после секундной паузы, рассказ Мортона о том, что случилось с ним на воде. Он заявил, что его рыболовные снасти утонули и безвозвратно утеряны. Но когда накануне вечером он разложил их в гостиной. Я обратил внимание на то, что удочка его из тех, которым цепляют обычно пробковую рукоять, было крайне маловероятно, чтобы такая удочка пошла на дно. Разумеется, она могла перепутаться с другими снастями и быть утянутой на дно ими, но Мортон не сказал ничего подобного, а сказал лишь, что она утонула. Мне показалось, что он лыжет, но было непонятно зачем. Разве что для того, чтобы вынудить отель заплатить ему фунт другой компенсации. Впрочем, это была мелочь, и я выкинул ее из головы. Когда мы прибыли в ЮФУ для расследования кражи, то никаких предварительных идей относительно произошедшего я не имел. Я был вполне готов даже подтвердить вину мистера Грейс Петерсона. Правда, на вы оба. С легким смешком Холмс повернулся Грайса Грейс Похоже, мало, но мой опыт сыщика убеждает меня в том, что добрая половина преступников имеет внешность вполне респектабельную, и при взгляде на них едва ли можно заподозрить, что ими совершено то, что они совершили. Почему я и сохранял профессиональную выдержку и не спешил высказывать свои соображения? Осматривая музей, я, как вы помните, обнаружил, что подушечка, на которой покоилась Пряжка Маклевина в последний раз, когда владелец ее видел, слегка порвана. И это моментально навело меня на мысль, что здесь не обошлось без крючка, либо другого заостренного приспособления, с помощью которого пряжку и подцепили. Однако была высказана справедливая уверенность в том, что дотянуться рукой до желаемого предмета вор никоим образом не мог. Сам собой напрашивался вывод, что пряжку подцепили крючком спущенным на леске из той или иной люкарной на крыше. Когда я нашел на полу кусочек свинца из тех, что пользуются рыбаки в качестве грузила, предположение мое превратилось в уверенность. Грузило нужно было для того, чтобы леска опустилась отвесно и подчинялась движениям вора. Когда крючок зацепился за подушку, и его надо было силой дернув оторвать от материи, грузила, естественно соскочила и упала на пол. Теперь нам предстояло осмотреть здание снаружи. Мне повезло найти очень ясное указание, где именно вскарабкался на крышу преступник. Тот факт что единственную опору для рук я смог найти лишь у себя над головой, а росту во мне добрых 6 футов свидетельствовал о том, что преступник человек высокий, О том же говорил и размер его следов. Все это снимало подозрение с Грейс Петтерсонов, по крайней мере для меня. Затем я осмотрел люкарну, находившуюся непосредственно над пепитером, на котором была выставлена пряжка. И у меня не осталось сомнений, что одно из стекол было вынуто, а после вставлено на место. Крепеж вокруг стекла отгибали, а потом пригибали снова. Сделать это нетрудно, как нетрудно и отковырять замазку. Но были еще и рантовые гвозди, крепившие стекло дополнительно. Тут пришлось применить силу. Не это ли, подумал я, сломала нож? И догадка моя мгновенно подтвердилась. В точном жалобе нашелся металлический треугольник, отломанный кончик лезвия. Становилось достаточно ясно, как было совершено преступление. «Когда вы, мистер Грейс Петерсон, случайно появились возле дома, вы застали вора за работой. Он и был той фигурой, что в темноте перебежала вам дорогу. Он вернулся бы к своей лодке, но в темноте спутал тропинки». И ошибочно, приняв вашу лодку за свою, отплыл в ней. В скором времени, возвратившись к бухточке, вы обнаружили отсутствие лодки, после чего пошли искать помощи Маглевина. Борже, между тем, должно быть, обнаружив ошибку. Вернул вашу лодку, обронив в ней нож, после чего нашел собственную и вторично покинул остров. Все это стало очевидно. Но кто же был этим вором? Узнать это представлялось невозможным. И тут мне вспомнился рассказ Мортона о произошедшем с ним случае, И его уверение, будто снасть свою, он потерял, что мне показалось сомнительным. И у меня возникла догадка, что, может быть, лодка его вовсе не утонула, а спрятана в прибрежных кустах на южном берегу залива вместе с его рыбацкими снастями. Если бы это было так, то он смог бы воспользоваться этой лодкой для совершения преступления, не вызывая подозрений даже в том случае, если бы о краже стало известно еще до того, как он и его сообщница, покинута Киллбой. Поэтому мы с Макферсоном исплавали на материк, который в этом месте не так уж далеко отстоит от острова, и очень быстро нашли то, что искали. Один из характерного вида яликов, принадлежащих нашему отелю. Он был вытащен на берег и спрятан за камнями вместе с находившейся в нем грудой спутанных рыбацких снастей. Таким образом. Образом. Все вопросы следствия были выяснены, оставалось только найти пряжку. Я был уверен, что находится она у Мортонов, но поиски могли оказаться долгими. Однако, как вы, вероятно, вспомните, они утверждали, что в тот день, когда было совершено преступление, отправились на сухопутную прогулку с тем, чтобы миссис Мортон могла заняться этюдами. Возможно, так и было с утра пораньше. И поэтому при них была сумка с принадлежностями для живописи. Возникала вероятность того, что пряжку они могли сперва сунуть в сумку с этими принадлежностями, а раз так... Она могла и остаться там, о чем я подумал, еще и заметив, с какой необычайной бережливостью миссис Мортон придерживает сумку. Вывод мой оказался верным. А остальное вы знаете. Мистер МакЛевин вновь обрел свое фамильное сокровище. Миссис Формартин тоже вскоре будет возвращена ее брошь. Признаться, это уж благополученное сверх ожидания Несомненно, что к истории с брошью руку приложили Мортаны, и два опасных преступника теперь арестованы и обезбрежены. Ха -ха, «Вы говорите об этом так просто, как о вещах, само собой, разумеющихся!» изумленно воскликнул Маглевин. А ведь я уверен, что если бы мы даже целый день рыскали по музею, мы бы не увидели ничего из тех мелочей, что приметили вы, а если бы даже и увидели, не обратили бы на них внимания. «Да, работа что надо», — с чувством проговорил Макферсон. А я ведь за это задержание могу и сержантские нашивки получить. Не знаю, как мне благодарить вас, мистер Холмс, продолжил он, протягивая Холмсу руку. Не подсобивы, думаю, не поймать нам было бы этих негодяев. Всегда приятно оказать содействие силам правопорядка, с улыбкой отвечал Холмс. Знаете, Ватсон, — продолжал он, поворачиваясь ко мне, — свежий воздух юфы вернул мне силы. Я бодр, как никогда. Как вам идея вновь отправиться на рыбалку? Но на этот раз поймайте что-нибудь помельче и повкуснее, что сгодится на ужин.